Глава четырнадцатая Предметов искусства грисков раздобыть не удалось. Эта лакуна создает ограничения, возможно, фатальные, но есть искусство их жертв, придется удовлетвориться им. Изгибы и линии хорошо запоминаются, так же, как и чувство покинутости и неуверенности, Во многом эти стихии характеризуют их создателей, но есть и общие черты, которые могут указывать на качество грисков. Из зоны отдыха в кабинете доносится звук движения. Появляется тень, немного смещается. «Адмирал Мид Рау Нурода», — позвала Ва, не я. В голосе усталости нотки страха. «Да!» «Я разбудил вас?» «Нет», — ответила она, остановившись перед дверью. Взгляд обегает группу голограмм, задержавшись на одной из них. «Адмирал Ар-Алани говорит, что вы любите искусство. Я его изучаю». «А вы любите искусство?» «Немного». В голосе все еще чувствуется усталость, но теперь проявился и интерес. «Я больше люблю музыку, чем скульптуру». Взгляд возвращается к статуэтке, которую она рассматривала несколько мгновений назад. «Музыку я редко нахожу полезной. Вам нравится эта вещица?» «Нет», — сказала Ванья. «Но она мне кое-что напоминает». «Вы видели что-то подобное? Или это из воспоминаний Унхи?» «Ванья колеблется». В ее позе и выражении лица заметно смущение. Затем смущение уходит. «Да», — ответила навигатор. В голосе чувствуется дискомфорт. он Хи видела нечто подобное в жилище своего хозяина-скрипуна». «Эти слуги Грисков называются скрипунами?» «Она не знает, как они называются на самом деле». К дискомфорту примешивается растущий ужас. Она зовет их скрипунами, потому что у них скрипучие голоса. «Вы меня отошлете обратно?» Адмирал Ар-Алани сказала, что заберет меня на стойке и на челноке, когда я доведу ваш корабль до места. То же самое она сказала и мне. «Она тревожится о вашей безопасности». «А вы хотите уехать?» «Нет». «Сами вы не тревожитесь о своей безопасности?» «Колеблется». Выражение лица передает тревогу и неуверенность, а возможное осознание того, насколько рискован лгать вышестоящему офицеру. Неуверенность проходит. «Да, очень!» «Тогда почему вы хотите остаться?» Лицо застывает, шейные и плечевые мышцы выражают страх в сочетании с решимостью. «Унхи боится», и ненавидит скрипунов и их хозяев гризков Они яснятся в кошмарах, глаза сужаются, теперь ее лицо выражает сочувствие и сдержанную ярость. Я хочу остаться и увидеть, как вы их уничтожите». Искусство — это поток смыслов. Поток, несущий скрытые отгадки и еле уловимые намеки. Говоря о грисках, искусство отражает их заносчивость, Уверенность в успехе и хитроумие. Обязательно увидите. «Пойдемте со мной, навигатор Вания. Вы встретитесь с врагом, и мы уничтожим его вместе. Траун вернулся, когда первая волна сидов уже почти достигла оптимальной позиции для наблюдения. К удивлению Фейра, за ним следовала навигатор Вания. Глядя на приближающихся чиссов, Фейра отметила, что в походке Трауна сквозит новообретенная уверенность, сосредоточенность и чувство цели, которых не было, когда он удалился к себе размышлять и медитировать. Он что-то задумал. Фейра встретила их на кормовой стороне мостика. «Адмирал?» — приветствовала она его, вытянувшись по стойке смирно. «Приказы, сэр?» «Да, командор, приказы. Траун обвел взглядом мостик. «Приготовьте мой корабль к бою». «Есть, сэр», — ответила Фейра, с трудом скрыв удивление. Согласно первоначальному плану, перед тем, как объявлять боевую тревогу, предполагалось собрать данные от патрульных истребителей. «Осмелись напомнить, что перевод корабля в полную боевую готовность потребует выхода из режима скрытности». «Верно», — согласился Траун. Он посмотрел через плечо на Ар-Алани, которая глядела в передний обзорный экран. «Нужно создать для нашего противника причину выйти на связь с руководством. Командер Хаммерли, каков статус корабля-цели?» «Без изменений, сэр». «Скорость вращения прежняя?» «Да, сэр». «Лейтенант Агрол, займитесь слежением за вращением цели», — приказал Траун, что-то набирая на планшете. «Вот алгоритм, который нужно ввести в анализаторы данных навигационных датчиков. Используйте его для поиска объектов, которые я обозначил как точки 1 и 2. Когда скорость вращения цели изменится, используйте тот же алгоритм для коррекции». «Есть, сэр!» — отчеканил Агрол. Он явно удивился, почему ему поручили работу Хаммерли, но виду не подал. «Командер Хаммерли, сосредоточьтесь на наблюдениях методом покрытий», — продолжил грант-адмирал. «Военный корабль Грисков находится на оси вращения соединенных кораблей в диапазоне между 30 -ю километрами непосредственно над ними и 30 -ю километрами под ними. Когда вы отыщете его, передайте координаты старшему лейтенанту иронде и ее турболазерным расчетам». «Есть, сэр!» «Замаскированный Гриск находится над соединенными кораблями, сэр?» — нахмурилась Фейра. «Или пот», — Траун сделал приглашающий жест. «Пойдемте». Он снова двинулся по мосткам в сторону Ар-Алани. Фейра последовала за ним, отметив, что ва я все так же держится позади обоих. «Ар-Алани ждала их». Ее пылающий алый взгляд по очереди остановился на Трауне, Фейра и Ва-Нье, заметно посуровев, когда она повернулась к Трауну. «Вы обещали вернуть нас на стойке и до начала битвы», — мрачно напомнила она Насай-Бисти. «Навигатор Ва-Нья хочет сохранить этот день в памяти», — ответил Траун. «Этими воспоминаниями она потом сможет поделиться с навигатором ун -Хи. Ар-Алани снова посмотрела на ванию Того, что она прочла на лице девушки, явно хватило, чтобы оставить эту тему. «У вас есть стратегия боя?» спросила адмирал флота Чисов. «Есть. Помните, мы так и не нашли ответа на вопрос о коммуникационной триаде». «Почему не нашли?» возразила Ар-Алани. «Мы пришли к выводу, что она может находиться только на спутниках ближайших планет». «Нет». — возразил Траун. — Мы пришли к выводу, что расстояния между узловыми точками должны оставаться постоянными, а потому разместить каждую из них на своей орбите не представляется возможным. Гранд-адмирал слегка приподнял брови. — Но если они не находятся на простых орбитах... Он выжидательно замолчал. Фейра нахмурилась, пытаясь осмыслить сказанное. — Не на простых орбитах. Алгоритм вращения. Корабль непосредственно над соединенными кораблями. И вдруг она поняла. «На соединенных кораблях не просто одна из вершин триады», — сказала Комодор. «Их там две. Две узловые точки за пределами кораблей на длинных тросах, вытянутых в обе стороны. А сами корабли медленно вращаются, обеспечивая натяжение тросов», — кивнула Ар-Алани. «Тем самым поддерживается необходимое удаление друг от друга», — она метнула взгляд на Фейра. «Третья вершина должно быть на борту военного корабля». «Именно», — подтвердил Траун, — «узловые точки находятся на значительном расстоянии от соединенных кораблей, отчего их трудно разглядеть». «Тем более, что внимание врага будет в основном сосредоточено на самих кораблях», — прибавила Комодор. а узлы триада останутся незамеченными, и о них никто не догадается, если только не станет искать специально. «Чем сейчас и занимается лейтенант Агрол», — указал грант-адмирал. «Не особо продуманная схема», — заметила Ар-Алани. «Если военный корабль уйдет или даже просто сменит позицию, дальняя связь станет невозможной». «Вы считаете ее глупой?» «Потому что не привыкли иметь дело с рабами», — голос Трауна помрачнел. «На передовой базе, вроде этой, где гриски надсмотрщики, несомненно, в меньшинстве, при успешном мятеже рабы все равно останутся беззащитными и не смогут ни сбежать, ни позвать на помощь. И они не смогут улететь, потому что корабли состыкованы носом к корме», — кивнула Фейра. «Грискам это было прежде всего нужно, чтобы обеспечить корректное вращение триады. То, что корабли не смогут уйти в случае кризиса, лишь дополнительный бонус». «Мы полагали, что эту конфигурацию придумали для нас, дабы сделать ловушку более привлекательной», — протянул Траун. «Но воины редко идут на столь сложные ухищрения ради врага. Они всегда в первую очередь преследуют собственные цели и интересы». «Так точно, сэр!» — ответила Фейра. «Я запомню это!» «И все мы должны об этом помнить!» Траун повысил голос, снова перейдя на общегалактический. «Лейтенант Агрол!» «Секунду, сэр!» «Есть! Вижу их, сэр!» «Прекрасно!» Фейра сдержала улыбку. Агрол был самым младшим на мостике, и порой его юношеский энтузиазм нарушал более степенный официальный протокол. К счастью для него, Траун ценил энтузиазму подчиненных. «Выведите на тактический», — приказала Фейра. На тактических дисплеях появились две новые отметки — узловые точки триады, выписывавшие далекие окружности в гармонии с вращением соединенных кораблей. Фейра определила масштаб. Каждая в пяти километрах от кораблей, и того разнос десять километров. «Командер Хаммерли!» «Ваша цель...» — она рассчитала в уме параметры треугольника. «Примерно в 8,7 километра выше или ниже соединенных кораблей». «Так точно, комодор «Не спешите», — задумчиво произнес Траун. «Учтите, гризкие наверняка осознают, что их выносные узлы триады могут быть обнаружены». и что их назначение могут разгадать, тем самым легко вычислив положение третьей вершины. «А также учтите, что Гриски не дураки», — мысленно дополнила Фейра адмиральский список. «То есть они не станут торчать в том месте, куда враг будет стрелять», — рассудила она. и в то же время не захотят слишком удаляться, чтобы не остаться без связи, поэтому они должны быть где-то в окрестностях той точки, что мы высчитали, но достаточно далеко, чтобы залп их не задел». «Очень хорошо», — похвалил Траун. «Я также полагаю, что обнаружил прежде неизвестную черту, скрытую в произведениях искусства, которые были созданы под влиянием грисков. Они азартные наблюдатели». «И жаждут видеть все, а в особенности любят смаковать о мгновение собственного триумфа». «Да, сэр», — подтвердила Фейра, поняв смысл недавнего замечания адмирала. «И мы покажем им нечто такое, что не просто захватит их воображение, но и побудит поделиться увиденным с вышестоящими». «Верно. Командер Хаммерли, какие данные поступают от сит-истребителей?» «Они только входят в зону действия пассивных датчиков, сэр», — ответила та. «Передать им, чтобы включили активные?» «Пока не надо», — попросил адмирал. «Будем использовать наши». «Коммодор Фейра, приготовьте химеру к бою». «Выйти из режима скрытности», — приказала Фейра. «Боевая тревога!» Мостик вокруг них ожил. Системы, которые были выключены или находились в режиме ожидания, снова запускались. «Командер Хаммерли, активные датчики», — приказал Траун. «Датчики включены», — подтвердила Хаммерли. «Наблюдаю три орудийных гнезда на каждом из соединенных кораблей, энергетические и торпедные, а также генератор электростатического барьера». «Сэр, майор Куач спрашивает, активировать ли его Сиды», — позвала Пайронди. отставить лейтенант», — ответил Траун. «Пусть пока остаются невидимыми». «Лейтенант ломар откройте вещательный канал. Без шифрования. Канал открыт, сэр!» «Неопознанные корабли», — говорит грант-адмирал Траун из Галактической Империи. «Вы нарушили границы пространства Империи. Приказываю вам обесточить все орудийные и защитные системы и приготовиться к досмотру». Ответа не последовало. Траун подал знак и ломар заглушил коммуникатор. «Вы всерьез ждете ответа?» немного сухо спросила Ар-Алани. «Конечно», — отозвался Траун, «хотя и не сразу. Надо надеяться, что наше неожиданное появление ошеломило их, и сейчас они решают, как реагировать». «И одной из возможных реакций может быть удар по Химере со стороны замаскированного корабля?» «Пока нет», — ответил Траун, — Не на таком расстоянии. Поэтому мы дадим им дополнительный стимул. Коммодор, подведите нас ближе к соединенным кораблям. «Рулевой, вперед! Малый ход!» — приказала Фейра. «Учитывайте местоположение сидов и выносных вершин триады». «Есть, Коммодор!» — подтвердил Агрол. «Малый ход!» — Траун снова подал знак. «Канал открыт!» — объявил Ламар. — говорит гранд-адмирал Траун. — Если не отзоветесь, в течение тридцати секунд мы отправим абордажную команду, чтобы захватить ваши корабли силой. Он махнул рукой. — Майор Карви, ваши штурмовики готовы? — Готовы, адмирал, — донесся из динамика голос Карви. — Запускайте челнок. — Челнок стартовал, — сообщила начальница ангара. «Следите внимательно», — велел Траун. «Шанс уничтожить группу имперских штурмовиков должен сделать нашу приманку еще более привлекательной». Фейра вглядывалась в тактический дисплей, наблюдая за тем, как челнок, за которым все еще с некоторым отставанием следовала Химера, приближается к соединенным кораблям. Такой дополнительный стимул и впрямь должен был подстегнуть Грисков к действию. Она почувствовала, как внутри что-то сжалось. Снова ловля на живца. И если гриски клюнут, все эти люди распростятся с жизнями. Вот только гризки не собирались играть по правилам Трауна, сканеры Хаммерли не показывали ничего, ни размытого ионного следа двигателей малой тяги, ни затмений от маневровых двигателей на холодном газе, ни радарного или лазерного излучения коммуникаторов и систем целеуказания. Неужто Гриски впали в спячку? Или сбежали еще до того, как «Химера» вошла в систему, оставив только два соединенных корабля с рабами и пленными внутри? На тактическом дисплее челнок со штурмовиками вошел во внутреннюю сферу, область пространства, которая, по оценкам Трауна, попадала в пределы радиуса взрыва соединенных кораблей. «Может, гризки просто ждали, когда челнок подойдет еще ближе, чтобы уничтожить штурмовиков наверняка? Или наживка оказалась недостаточно вкусной?» «Ламар, вызовите челнок!» — скомандовала Фейра, пытаясь припомнить тот код, который, как было доказано, Гриски взломали. «Точно! G-77! Шифрование G-77!» Добавила она. Краем глаза Комодор заметила, что Траун, нахмурившись, смотрит на нее. «Джи-77!» — доложил Ламар. «Готово!» Фейра мысленно подобралась. «Командир штурмовиков! Это Комодор Фейра!» — заговорила она. «Прекратить движение к цели!» «Повторяю, прекратить движение к цели!» «Я вылетаю, чтобы принять командование абордажной операцией». «Вас понял», — раздался голос майора Карви, который руководил своим отрядом с борта Химеры. «Каково ваше РВП?» «Я готовлю челнок», — сообщила Фейра. «Буду через десять минут». Она подала знак Ламару, и связь прервалась. Коммодора собралась с духом и повернулась к Трауну. Но первый подала голос Ар-Алани. «Это нарушение субординации», — холодно заявила адмирал. «Согласна и извиняюсь», — ответила Фейра. «Но консультироваться было некогда. Нужно было остановить челнок до того, как он углубится в зону поражения». «Объясните», — попросил Траун. Его спокойный голос резко контрастировал с враждебностью Ар-Алани. «Вы говорили, сэр, что для выхода на связь с базой им нужна веская причина», — напомнила комодор Выглядело так, что даже полный корабль штурмовиков еще не та картинка, которую они сочли бы нужным отослать домой. И тогда вы предложили им имперского офицера высокого ранга». «Да, сэр». Долгое время Траун задумчиво смотрел на нее. Затем наклонил голову. «Готовый к вылету челнок будет ждать вас в ангаре». «Спасибо, сэр», — сказала Фейра. Она встала на вытяжку, повернулась. и пошла к турболифту, обратив внимание, что на мостике стало непривычно тихо. Фейра ожидала увидеть пустой челнок. К ее удивлению, в кресле пилота уже сидел майор Карви. «Что вы здесь делаете?» — спросила Фейра, усаживаясь на соседнее. «Адмирал Траун рассказал мне, что вы задумали, коммодор». Карвия вывел челнок из ангара, не дожидаясь, когда она закончит пристегиваться. Я подумал, уж если мои ребята, да еще и командир в придачу, рискуют своими шеями, то и я могу за компанию. В этом не было необходимости. Майор пожал плечами. Не обижайтесь, комодор но как пилот я выше классом. Подумал, если все начнет валиться, я смогу вытащить вас из передряги, из которой вы сами не выберетесь. «Благодарю за заботу», — сказала Фейра. «С другой стороны, теперь мы оба можем погибнуть». «Вовсе нет», — Карвия натянуто улыбнулся. «Ни за что, пока грант адмирал Траун командует с мостика». «Он нас всех выручит», — майор нажал на кнопку передатчика. «Химера, это Карвия. Коммодор Фейра на борту. Челнок в пути. РВП четыре минуты». «Вас понял, челнок!» — донесся из динамика голос Ламара. «На связи!» Фейра смотрела через обзорный экран на соединенные корабли, которые постепенно увеличивались в размерах. Они и вправду были построены гризками. Теперь Комодор разглядела характерную конструкцию в виде гребней и волн. Первый челнок со штурмовиками маячил прямо по курсу. Быстрый взгляд на тактический дисплей показал, что они уже миновали все еще невидимые группы сит-истребителей. Фейра увидела, как они пересекли незримую линию зоны поражения при вероятном взрыве, поравнялись с челноком штурмовиков и продолжили движение вместе с ним. Соединенные корабли начали заполнять весь обзор. Чего эти проклятые гриски ждут? Или уже не ждут?» Мысленно Фейра представила, как командир гризков, громко хохоча манипулирует рукоятками маневровых двигателей, и корабль, выбрасывая в космический вакуум короткие струйки выхлопов, дрейфует в сторону точки, где триада станет активной. «Может быть, эти потоки газа слишком рассеянные, чтобы Хаммерли могла их заметить?» или, хуже того, они вылетают по другую сторону корабля, и схемеры вообще не видны». «Они ускоряются», — вдруг подал голос Карвия. Фейра прервала размышление «Кто?» «Соединенные корабли», — ответил майор, указав на дисплей с показаниями датчиков. «Они вращаются быстрее». Фейра нахмурилась. И в самом деле момент вращения увеличился. «Ненамного». Всего на несколько процентов, но корабли действительно вращались быстрее. Но датчики не фиксировали никаких признаков включения двигателей и малые тяги или маневровых. Даже при том ограниченном наборе аппаратуры, который стоял на челноке, они с Карвией были достаточно близко, чтобы засечь подобные изменения. Но если это не двигатели? «Проклятье! Они втягивают узлы триады!» — выдохнула Фейра. «Они что? О нет!» Фейра кивнула, почувствовав, как что-то сжалось внутри. «Не поднимай мост, опусти речку», вспомнилась старая шутка с инженерного курса. Корабль гризков и впрямь висел на линии, обозначенной Трауном, но только не в 8,7 километра над соединенными кораблями, как предполагала Фейра, он находился намного ближе». Командиру достаточно было переместить остальные два узла на нужное расстояние, и триада стала бы активной, а боевой корабль даже не тронулся бы с места. Палец Фейра метнулся к кнопке передатчика. Надо сообщить Трауну, предупредить, что его план не сработает. Но палец замер в сантиметре от кнопки. Конечно же, Траун увидел перемену во вращении кораблей и пришел к тому же выводу. Не мог не прийти. Или мог. Ровный гул разговоров на мостике, который доносился из динамика, ничем не выдавал ни внезапного осознания перемены, ни всплеска активности. Вообще ничего. Неужели Траун не заметил? Но если так, что же делать? Да и что могла сделать Фейра? Вызвать Химеру сейчас означало просто предупредить Грисков, что их уловка раскрыта. В этом случае враг мог просто решить уничтожить и челнок, и соединенные корабли, даже лишившись возможности показать базе свою победу в прямой трансляции. «Вращение стабилизируется», — высказал наблюдение Карви. «Новая угловая скорость неизменно». Выбора не оставалось. Даже если это грозило преждевременной атакой, нужно было дать знать Трауну, что происходит. Фейра потянулась к кнопке — «Химера поворачивает!» — выпалил Карби. «На 90 градусов!» Ложится на ребро, и из динамика раздался отчетливый женский голос, голос вании которая с акцентом, но совершенно разборчиво произнесла на общегалактическом единственное слово «Огонь!» В тот же миг сзади, озаряя кабину челнока, вырвался шквал турболазерных разрядов. «Химера» открыла огонь обоими бортами. Залп штирборта был нацелен в точку шестью километрами выше соединенных кораблей. «Бакборд» с такой же яростью полил в аналогичную точку под ними. Выстрелы с бакборта не встречали препятствий, уносясь в черноту межпланетного пространства. Залп штирборта на мгновение исчез над кораблями, а затем космос взорвался огнем и разлетающимися кусками металла. Корабль Грисков вдруг стал видимым, его корпус трескался и обугливался под убийственным обстрелом «Химеры». Турболазерный огонь все еще молотил врага, когда из динамиков вместо голосов полился белый шум. «Что за...» — рявкнул Карви. «Все нормально», — быстро сказала Фейра. По крайней мере, эту часть она поняла сразу. «Химера глушит все частоты и сигналы, чтобы военный корабль не мог активировать бомбы возмездия на соединенных кораблях». Едва она успела договорить, как те незаметные сит-истребители, что остались позади, ожили и с ревом пронеслись мимо них, помогая бомбардировке со звездного разрушителя выстрелами своих лазерных пушек. К этому моменту корабль гризков начал отвечать огнем. Но так как все это время он был вынужден поддерживать маскировочное поле, враг находился на минимальном энергопотреблении, что ставило его в крайне невыгодное положение. «Химера» продолжала молотить его, стреляя по всей площади, тогда как «Сиды», налетая, обрабатывали точечные цели. В разгар боя корабль как будто распался надвое, и лишь когда оторвавшаяся часть на большой скорости понеслась прочь, «Фейра» узнала тот корабль снабжения, которому Траун дал сбежать с поста наблюдения Грисков. Грузовик успел удалиться километров на десять, когда пара «Сидов» пустилась в погоню, и разнесла его в пыль. «Полетели», — молвила Фейра, указав на приборную панель челнока. «Думаю, адмирал все держит под контролем». «Куда же мы летим?» «Куда и собирались», — ответила Комодор. «Поищем пленников, которых мы хотели спасти».